Слова неопределенности. Эпиграф. «Я призову коллег к какому-то порядку» из ответа кандидата на один из кейсов. Еще один пример лишних слов – слова и словосочетания неопределенности. «Какой-то», «какой-нибудь», «некий», «куда-нибудь» и так далее. Пример еще более яркий – «хоть какой-нибудь». Как правило, слова неопределенности – выдают неуверенность говорящего или безразличие к обсуждаемому вопросу. В примере из эпиграфа мы можем предположить неуверенность кандидата в том, что порядок все-таки будет, хотя, как мы уже многократно обсудили, для подстраховки все-таки стоит проверить это предположение. А вот, например, слова руководителя о том, что надо бы «какой-нибудь корпоратив провести» уже наводит на мысль о том, что для него этот вопрос не имеет особого значения, что-нибудь для вас сделаем, и мы начинаем сомневаться, будет ли сделано что-то действительно толковое и полезное.